Час тридцать девятый. На улице было не по зимнему тепло. В боксе становилось жарко, и дежурный врач разрешил приоткрыть окно. В комнату ворвались звуки ночного города, и на душе у Дичи стало совсем муторно. «Где-то кипит жизнь», — слышал он веселый смех на улице. «И никому нет дела до нашей свечи беды». Дичи сидел и думал, что каким бы огромным не было их горя, Оно останется крохотной песчинкой в круговороте бескрайней вселенной. Не пройдет мгновение в этой бесконечности, а уже никто не вспомнит, что жили, любили и страдали такие вот дичи и вича. Пусть жизнь их была нелегкой, но были и у них свои маленькие радости. И эти короткие искорки счастья стоили того, чтобы жить. Ведь только ожидание чего-то хорошего и светлого помогает человеку идти по этому трудному пути под названием жизнь. Он вспомнил, как вот так же, смеясь на весь ночной Балтимор, они с друзьями ходили ряжеными на День всех святых. Вича с Лелей долго готовились к этому празднику. Они целыми вечерами обсуждали свои будущие костюмы и жили в предвкушении маскарада. За год до этого они уже выиграли один из конкурсов костюмов. В русском ресторане, где был маскарад, их стол был признан самым живописным. В этом году... Девчонки тоже не хотели ударить в грязь лицом. И каждый день делились новыми идеями. Как-то Лёлин бойфренд шутливо предложил Вичи. «А почему бы тебе в этом году не быть ведьмой? Вот и наш сосед Бузатёр. Думает, что ты она самая и есть». «Точно, точно!» — поддержала его Лёля. «Ещё и кредовать к нему пойдём. Вот будет смеху. Да и имя у тебя подходящее». — подливал масло в огонь Лёнин ухажёр. — А при чем тут имя? — не поняла Вича. — Ну как же, ведь Вич по-английски означает ведьма. — Никогда об этом не думала. А ведьма из Вичи в тот год действительно получилась отменная. И вся компания веселилась от души. На маскараде самая красивая ведьма летала как на крыльях и была на седьмом небе отчасти. Глядя на нее, сердце дичи пело. Он не сомневался, Что если бы в тот вечер у Увичи была метла, то она непременно взмыла бы под облака. Ничего, у нас еще будут такие же счастливые моменты, обязательно будут, пообещал он своей спящей красавице. Ты только просыпайся поскорее, пожалуйста. Сквозь открытое окно, вместе с уличным смехом в бок сворвался шум пропеллеров, из ночного неба материализовался огромный вертолет с красным крестом на борту, сделав круг. Он завис над соседним корпусом. По углам плоской крыши включились прожектора и осветили посадочную площадку. В боксе стало светло как днем. Мощная струя воздуха принесла с улицы резкий запах отработанного керосина.